час второй. Несмотря на раннее утро, жизнь в приемном покое кипела. Парамедики сновали по коридору, доставляя новых больных. Реанимационный блок мог понадобиться в любую минуту. Поэтому вскоре перед дичьей выросли два санитара с каталкой и подняли только что спасенную пациентку в палату интенсивной терапии. Проведя поверхностный осмотр, дежурный врач стал тут же оформлять документы по неотложной транспортировке. Мы переводим ее под наблюдение вашего лечащего врача в Балтимор. Как только бумаги будут готовы, за ней приедет транспортная бригада из больницы имени Хапкинса. Но это очень странно, — забеспокоился Дичи. Откуда взялись такие расторопности рвения? Ведь я же даже не заикался о переводе. Он недоумевал, вспоминая, какие припоны им чинили год назад. В прошлом декабре, уже начиная с приемного покоя, дежурный пульмонолог отказался звонить лечащему врачу ВИЧи. Сначала он ссылался на занятость. а ближе к ночи на неурочный час. Тогда ВИЧу промуржили до утра, а когда отговорки про неурочный час стали неактуальны, сменилась дежурная бригада. Новый доктор сказал, что ему про перевоз в Балтимор ничего неизвестно, и их мытарство в приемном покое продлились до полудня. Сначала ВИЧу подняли в кардиологическую реанимацию, потому что в пульмонологической якобы не было мест, И лишь спустя два часа они наконец-то попали в палату интенсивной терапии, которая специализировалась по легочным заболеваниям. Что за неорганизованность? Удивлялся тогда дича. Неужели нельзя было переждать эти два часа в приемном покое и не болтаться с отделения в отделение? Ситуация прояснилась сама собой, когда стали приходить счета из лечебницы. Как оказалось, это была организованная неорганизованность, в результате которой каждое отделение выставило свой счет за оказание медицинских услуг. И хотя страховая компания покрыла 80% расходов, оставшаяся сумма получилась довольно приличной. Дичи решил лишний раз же не расстраивать и не показал ей пугающие цифры. Ну и сколько там? нервно спросила Вича, увидев почтовый конверт больницы. и грустно пошутила. Напиши им, что я заплачу, когда пойду работать. Она всегда переживала за те дыры в семейном бюджете, которые пробивали ее медицинские расходы. Вича частенько пряталась, считая из поликлиники, а то и просто выкидывала, благо Польшу приносили, когда Дичи был на работе. Она учил ее этому нехитрому трюку сосед. «Ну и что они тебе могут сделать? Вычесть с твоей зарплаты, которой нет?» Но в этом конкретном случае, взорвавшихся деляк от медицины, можно было поставить на место и праведным путем. «Не на тех напали!» — успокоил ее дича. «Не забудь! Мы живем в стране, где права каждого защищены!» В голове он уже прикидывал текст апелляции. «Бумажную войну с потерявшей стыд лечебницей они выиграли!» Больнице пришлось признать необоснованность своих действий и поубавить безмерные аппетиты. Не иначе эта история сыграла свою роль, и в этот раз нас хотят перевести без задержки. Успокоился Дича, не подозревая, что причина такой расторопности была глубже и гораздо страшнее. Транспортная бригада из Хапкинса не заставила себя долго ждать. ВИЧу подключили к портативному аппарату искусственного дыхания и переложили на каталку. На случай проведения реанимационных мероприятий мягкую подстилку из-под спины больной убрали.